Дельце Урстрюма. А теперь я расскажу, что произошло в тот день, когда мы должны были покинуть Волчьи острова и отправиться дальше в Портбург. Мы простояли в гавани пару дней. Фредерик сказал, что обычно полярная звезда задерживалась на островах дольше, но поскольку приближалась зима, важно было привести судно назад на Тиль как можно скорее. Ночи уже стали совсем холодными. Конечно, ледовое море редко замерзало, но все могло случиться. А, кажись, люди в плавании, считай, можешь прощаться с жизнью. Огромные массы льда способны раздавить корабль, словно скорлупу. Настало пора отчаливать. Мы с Фредериком убрали посуду после обеда, и он пошел вздремнуть, а я задержалась на камбузе. Погода в тот день была ветреная, так что приятно было посидеть на корточках у огня. Вдруг появился Урстрюм и уставился на меня, пожевывая табак. «Пойдем-ка со мной, дельцы есть», — сказал он. «Прямо сейчас?» — он кивнул. «Поторапливайся». «А какое дело?» — спросила я, поднимаясь. «По дороге расскажу», — буркнул Урстрюм. «Пошли». Когда мы поднялись на верхнюю палубу, ветер сразу вцепился мне в волосы. Снежинки, метавшиеся в воздухе, были такими маленькими, что, казалось, в лицо швыряли песком. В порту кипела работа. Все готовились к отплытию. Не только урстрем опасался льда. «Ветреному предстоял путь до острова Северный», — так сказал Фредерик. «Бездомный, на котором везли того волчонка» направлялся к соленому острову. В гавань вошел еще один корабль, большой и красивый, он назывался «Медведь». Я посмотрела на беспокойное грозное море. Казалось, даже волны торопили нас, будто с нетерпением ждали, когда мы, наконец, выйдем в море, и они смогут обнять наш корабль своими мокрыми руками и отправить в бесконечное плавание. Но в то же время они словно бы спрашивали, решитесь ли вы. «Можно я сперва скажу Фредерику?» — попросила я. «Иначе он станет меня искать». «Фредерик спит», — отвечал Урстрюм. «А нам надо торопиться». Капитан шагнул на трап, я следом, но вдруг остановилась. А если он проснется? Пожалуй, лучше его предупредить, чтобы он не бегал потом и не искал. Тут Урстрем нахмурился и рявкнул. «Идем! Я капитан, и мне решать, что делать тебе и ему!» «Ладно!» — пробормотала я, натянула шапку посильнее на уши и спустилась по трапу. Урстрим шел быстро. Когда мы сошли на берег, он прямиком направился в портовую контору и постучал в дверь. «Нам пришлось немного подождать». Я старалась больше не заговаривать с ним, но, в конце концов, не утерпела. Слишком уж странно было вот так стоять и молчать. «Нам надо что-то забрать?» «Нет», — ответил Урстрюм и сплюнул, оставив на снегу коричневое пятно. Наконец дверь распахнулась, и в проеме показался тот самый старик. Ну и здоровенный он был, и жирный. На поясе висела связка ключей, они обменялись с Урстримом короткими взглядами. «Ага, понятно». Он взял меховую шапку, спереди на ней был такой же позолоченный морской узел, как на вывеске над дверью. Нахлобучив шапку на голову, он вышел в метели и зашагал через пустую портовую площадь. Мы с Урстримом поплелись за ним. У меня засосало под ложечкой, не нравилась мне эта прогулка. Но Урстрем был капитаном, и я не могла ослушаться его приказа. Уж лучше поторопиться, чтобы скорее покончить с этим делом. Один раз старик обернулся и сказал, «У меня есть старый сарай, думаю, он подойдет. Он крепкий, только стоит в стороне, вот никому и не хочется туда тащиться с грузом». «Ты ведь знаешь, какие лентяи эти матросы! Видите ли, еще требуют платить им за доставку!» Урстрем хмуро кивнул. Вскоре мы пришли к старому сараю. Старик отпер дверь. «Заходи!» — велел Урстрем и подтолкнул меня в спину. Я сглотнула и вошла. Внутри было темно, но я все-таки разглядела, что там совершенно пусто. Я обернулась и посмотрела на Урстрема. «В чем дело?» — спросила я, стараясь придать голосу решимость, хотя на самом деле не на шутку испугалась. «Зачем мы сюда пришли?» «Мы оставим тут кой какой груз, который взяли в Синей Бухте», — сказал Урстрюм. «Это твой последний порт». Я похолодела от этих слов. Похоже, мои дурные предчувствия оправдались. Я не верила своим ушам. Он решил оставить меня здесь». Я бросилась к Урстриму, попыталась проскользнуть мимо него, но старик из конторы, конечно, помог ему загородить мне дорогу. Они отпихнули меня, и я упала на холодный пол. «Вот подожди, Фредерик узнает!» — прошипела я, сглатывая слезы. Урстрим втянул щеки. «Фредерик узнает лишь то, что ты сбежала!» Он сунул руку в карман и достал коричневый мешочек с застежкой, и прихватила его денежки. Тут я разглядела, что мешок в его руке — это кошелек Фредерика. Когда Урстриум загробастал его, не знаю, наверное, пока мы были заняты на камбузе, он открыл кошелек, высыпал себе на ладонь монеты и сунул их в карман, а потом швырнул пустой мешок мне под ноги. Это заставит его выкинуть из своей рыжей башки, «Мечты обилоголовом», — сказал он. Я захлебывалась от слез, казалось, они разрывали мне грудь. Как Урстрюм все ловко рассчитал. Если Фредерик поверит, что я украла его кошелек, он, конечно, не станет меня искать. Просто решит, что я воришка, который ради денег предал наш общий план. А может, подумает, что я не смогла забыть про того волчонка и задумала купить его» но и это тоже было бы подло и глупо. «Ты не можешь так поступить!» — выкрикнула я. «Полярная звезда — мой корабль!» — отвечал Урстрем. «Я могу списать на берег, кого захочу». Я посмотрела на старика из конторы. Он что, не понимает, что происходит? Урстрем не имеет права запирать меня. Старик догадался, о чем я думала. Он пожал плечами и сказал... «Я лишь предоставляю Урстрюму склад для груза. Я уже не раз это делал, ничего в этом нет особенного». Урстрюм помедлил немного, вздохнул. Мне даже показалось, что немного виновато. Но потом он поднял голову и сунул руки в карманы. «А теперь послушай, что я тебе скажу», — начал он. «Никогда впредь, чтобы я тебя возле полярной звезды не видел». «Будь моя воля, мы бы никогда не взяли тебя тогда в Синей бухте, потому что твоя идиотская затея ничем хорошим кончиться не может. А Фредерик просто дурак, если этого не понимает». «Вовсе он не дурак». «Все равно», — продолжал Урстрем, — «он годится только каши варить, а мне некогда искать нового кока, и я не хочу застрять на зиму во льдах. «Иначе бы я, возможно, ссадил на берег вас обоих, но что сделано, то сделано». И с этими словами они меня заперли. Замок заскрипел, когда старик поворачивал ключ. Я принялась изо всех сил молотить в дверь. «Выпустите меня, я здесь насмерть замерзну, разве вы не понимаете?» «Ну, ты тут недолго просидишь», — крикнул в ответ Урстрюм. «Вот выйдем в море, и тебя выпустят» так что прекрати реветь. — Выпустите меня сейчас же, — завопила я, — вы не имеете никакого права, слышите? Но ответом мне была тишина. Я еще немного поколотила в дверь, я била в нее изо всех сил, наваливалась всем телом, еще и еще, но дверь не поддавалась. Только плечо заболело, да и все тело стало ныть. Тогда я села на пол и обхватила колени руками, Я то плакала, то вскакивала и снова колошматила в дверь. Наконец мне показалось, целую вечность спустя явился мерзкий старик и выпустил меня. «Можешь идти», — сказал он без малейшего раскаяния. Я ничего ему не ответила, выскочила из сарая и припустила назад в гавань. Я уже заранее знала, что меня ждет, но хотела убедиться, увидеть собственными глазами, чтобы осознать по-настоящему. Там, где стояла полярная звезда, было пусто, и в море от нее не осталось и следа. Я опустилась на старый ящик и закрыла лицо руками. Дело сделано, я опять осталась одна».